Господин Горди остался один. Странное дело, невольный страх, овладевший им, когда Габриэль уходил, принял теперь новую форму. Господину Горди стало казаться, что какая-то мрачная тень распространяется по комнате вместо чистого и нежного сияния, которое излучало присутствие Габриэля. Вполне понятная реакция, если принять соображение нравственное и физическое состояние господина Горди потрясенного в течение одного дня столь различными впечатлениями. В комнату вошел слуга и подал письмо. От кого это письмо? От одного из пансионеров этого дома, сударь. Слуга поклонился. У этого человека было хитрое, насмешливое и ханжеское лицо. В ожидании ответа господина Горди он сложил руки и стоял, перебирая пальцами. А, милостивый государь, я только сейчас случайно узнал, что мы с вами находимся в этом почтенном доме. Продолжительная болезнь и полное уединение, в котором я живу, «Пояснят, почему я не знал о нашем соседстве. «Хотя мы виделись только один раз, но серьезность обстоятельств, «вызвавших это свидание, вероятно, не позволила вам меня забыть». «От кого бы это могло быть?» «При этом свидании я почувствовал к вам такую глубокую и полную уважение, симпатию, «что, услыхав от Абата Габриэля о вашем пребывании здесь», Я не мог себе отказать в удовольствии засвидетельствовать вам свое почтение безотлагательно, ибо Аббат Габриэль передал мне, что вы уезжаете сегодня. Позвольте надеяться, что вы исполните эту просьбу больного старика, обреченного на полное уединение. Ожидая вашего ответа, прошу принять уверение в глубоком почтении и уважении вашего покорного слуги Родена Ха.